Глава 7. Цели атаки Уже знакомая пустота. На этот раз у меня было достаточно очков 260 из 280, чтобы купить новые навыки или улучшить один из имеющихся. Но я не стал задерживаться и спустя секунду открыл глаза уже в личной комнате. Внимание! Отношение с земными богами улучшено, боги благоволят вам. Внимание! Вы показали великолепный результат, 3 из 7 тысяч. Для получения дополнительной награды посетите храм вашего покровителя. Осталось времени 3 часа. На этот раз стройка, полагаю, означала мое место в некоем виртуальном рейтинге эффективности. Времени давалось достаточно, но лезть в божественные домены я в ближайшее время не собирался. Да и вопрос дополнительной награды явно может подождать до лучших времен. Насчет благоволения я иллюзий не испытывал. Первым делом я метнулся к алтарю, положив на него ладонь. «Желаете передать очки системы в малый алтарь, Ерис Калина? Да? Нет?» Введите количество, 160 из 10 тысяч ОС В алтарь я решил перекинуть большую часть, оставив сотню очков 100 из 280 Чтобы сохранить поле для маневра Подтвердить <свят> Не зря я опасался, что мне не понравится Если процесс поглощения был скорее приятным, то обратный вызывал ощущение сосущей пустоты, переходящей в тупую боль Впрочем, бывало и хуже. Внимание, процесс завершен. Еще 840 очков, и у меня хватит на гарантированное воскрешение. Кстати, обратно можно? Внимание, полномочия подтверждены, глава культа. Желаете поглотить очки системы из малого алтаря Ересь Каина? Да, нет. Получается, в отличие от подземелья, здесь процесс не был односторонним. Возможно, и там тоже, если предположить, что даже истинное сердце не давало максимальные права, и они, скажем, сохранились за тем, кто данную систему создавал. В любом случае, эта возможность решала сразу несколько проблем. Вопрос в том, какая часть функционала будет доступна другим членам культа или вообще тем, кто в нем не состоит. Если те же гоблины смогут хотя бы сбрасывать очки, то моя прокачка значительно упростится. Если они сумеют еще и забирать опыт, то это во многом решит проблему обмена энергией, превратив ОС в настоящую валюту. Однако описания были недостаточно подробные, так что проверить все это можно только на практике и как-нибудь в другой раз. Деактивировать боевую форму, да? Нет? Закинув сумку на плечо, я побежал к порталу. Трофеи можно посмотреть чуть позже. Я и так потратил время на то, чтобы разобраться с алтарем. «Осталось времени 2 часа 57 минут 49 секунд». Битва была тяжелой, подозреваю, многим потребуется помощь, но вряд ли пара минут будет иметь критическое значение. О том, кто конкретно из членов группы сегодня погиб, я старался пока не думать. «Сейчас умрет! Где скорая? Какой морг? Да жива она! Точно пока жива!» Я сориентировался практически сразу, оттолкнув фельдшеров, среди которых узнал и телохранителя. и увидел окровавленную Еву. А ведь я был уверен, что ей-то как раз ничего не угрожает. Сейчас она была наспех перевязана, окровавленная одежда, включая доспех и шкуры золотой обезьяны, лежала чуть в стороне, как и пустой шприц-тюбик из-под обезболивающего. Держите ее, но не мешайте. Наверное, я должен был паниковать, но ощущал только леденящее спокойствие и стойкое чувство дежавю. Это мы уже проходили. карта раба нет его без сознания это не сработает ладно я справлюсь и так руку по центру груди, чтобы волна разошлась именно отсюда всего сотни единиц энергии только чтобы стабилизировать состояние исцеление теперь голова травм тут особо не видно, но подпитать мозг лишним не будет исцеление живот исцеление в моей руке оказался кинжал которым я срезал часть бинтов, пытаясь под слоем крови разглядеть подробности. Жгут на руке трогать не стал, позже. «Скорая будет через пять минут!» — крикнул Олег. «Рядовой Смирнов, метнись на улицу, встреть! Бегом!» Я действовал почти на автомате. Похоже, она натолкнулась на арахноида, который сначала рассек ей руку, затем плечо, похоже, копьем, а напоследок ударил в живот. Здесь оказалось самое опасное проникающее ранение, причем оставленное уже скорее одной из лап. «Пауки были монстрами, именно так проще поглотить энергию за счет навыка». «Плохо. Как давно она здесь?» Я бросил взгляд на Олега, держащего в руке окровавленный телефон, и вообще всего заляпанного кровью. Еще несколько солдат толпились в прихожей, не решаясь войти внутрь. «Минут пятнадцать, как только пришел сигнал, к местонахождению игроков отправили людей. Здесь должен был дежурить медик, но затем ему пришлось уйти. Причина». Медицинские знания, взятые еще после первой миссии, помогали действовать увереннее, локализовать наиболее критические участки. Руки меняли положение и посылали волны исцеления, печень, почки, живот, пальцы нырнули внутрь раны, нашарив в вену, и снова исцеление, исцеление, исцеление. Я закинул в рот сразу парочку кристаллов, едва не подавившись, сейчас этот факт не вызвал никаких эмоций и паники. Только ворон, сидевший на шкафу, горестно каркнул. На потолке, прямо над моей головой, распластался Кир. Просто сюр какой-то. «За десять минут до этого вернулся сержант. Спартак! Состояние было крайне тяжелым, там требовалась экстренная помощь. Ну и...» Несколько секунд я злился от того, что мне нужно сделать выбор, а потом понял, что это иллюзия. у леонида не было карты возврата значит он не мог сбежать с миссии разве что боги сами возвращали тяжело раненых но судя по тому что я видел исчезали только трупы кажется вот и ответ на то откуда в мире развелось столько маньяков тела с характерными ранами регулярно ставили в тупик полицию по всему миру поскольку частенько их находили в закрытых помещениях без каких либо следов борьбы исцеление раздался звонок и мы телохранитель взял трубку Да, он здесь, не ранен. Так точно, отозвался Олег. Подполковник Ильин спрашивает, что именно произошло, пока вы, ты первый из вернувшихся, кто может что-то рассказать. Большая битва на внешнем поле боя. Семь тысяч игроков, около половины погибли. Многие ранены, скоро должны начать пребывать. Готовьте медицинские бригады. Исцеление. Ева открыла глаза и посмотрела на меня мутным взглядом. Раны были слишком серьезны, чтобы справиться за раз, а мое лечение, помимо прочего, подавляло действие обезболивающего. «Олег, там под кроватью сумка, с правой стороны, тащи ее сюда». Я погладил девушку по волосам. «Все будет хорошо». «Не будет». Я наклонился, пытаясь разобрать слова. «Я сбежала. Богиня недовольна мной». Вспыхнуло раздражение. «Будь у богов немного мозгов, при их возможностях они и сами могли эвакуировать раненых. Почему они этого не сделали, позволяя им умирать? Соблюдали какие-то непонятные правила? Или им просто глубоко пофиг?» «Вот же сука!» «Не говори так! Нельзя!» Передо мной легла сумка, и я засунул туда руку, выудив карту раба. «Теперь все точно будет в порядке!» Спустя 15 секунд, когда девушка уже находилась в стазисе, в квартиру ворвались медики. Кавалерия слегка запоздала. «Извини, нам пришлось вскрыть двери», — Олег машинально достал пачку. «Сигарету?» Я на ходу взял предложенное. «Странно. Внутренне я чувствовал себя абсолютно спокойным, но при этом налицо все симптомы нервного перенапряжения. Руки слегка дрожали. Благодарю». Я давно смирился с мыслью о том, что могу умереть. У меня был план, как этого избежать, и все, что оставалось, работать на его выполнение. Однако, смотря на своих товарищей, я периодически ловил себя на том, что оцениваю, какие у них шансы. Не выжить, нет, а хотя бы прожить достаточно долго. Месяц, год, десять лет. Это касалось и Евы. Я знал, что наша связь вряд ли продлится долго, но, как выяснилось, моя готовность была ложной. «Огня?» «Нет, спасибо». Голос, в отличие от пальцев, не подвел. «Я вообще не курю». Я засунул сигарету за ухо. Разок попробовал в детстве, но каким-то чудом удержался и сейчас обзаводиться этой привычкой не планировал. «Сюда нельзя». Солдат, загородивший было дорогу, отступил. «Извините, капитан, проходите». «Я подошел к лежащим на земле носилкам, глядя на прикрытые простынями трупы. Откинул первую. Имп. Некогда новичок, уже ставший ветераном отдела, но все же сложивший голову. Второй. Спартак. Как я и думал, вернулся уже мертвым. Третий. Кузнец. Медики не успели к нам, полагаю, в том числе и потому, что пытались реанимировать трупы и не сразу поверили, что Ева вернулась живой. Они в системной одежде». Карманы проверили, сумки и оружие нашли. Нет, только одежда. Получается, боги опустились до мародерства или сочли, что могут наследовать имущество своих последователей. В то же время приличие соблюли и одежду покойным оставили. Интересно. Поедем на базу? Ко мне подошел Олег. Вернулся один из новичков, Армет. Что с ним? Спросил я. Откровенно говоря, судьба бывшего депутата меня волновала слабо. Удивляло только, что он вообще вернулся живым. Ранен, но врачи говорят, выкарабкается. «Тогда остаемся», — я кивнул на носилки. «Здесь только трое, будем ждать возвращения остальных». Я поднял голову. Несмотря на шумы скорые, большая часть людей спала, горели лишь несколько десятков окон. Над всем этим сияли звезды, красиво, черт возьми. В фильмах герои в таких случаях обязательно должны закурить, но меня ничуть не тянуло. Когда я так смотрел на них в прошлый раз? Если не считать САР, то прошли многие годы. Мне нужно восстановить ману, проследи, чтобы мне не мешали. Еще вчера нам казалось, что мы достигли некого баланса. Игроки становились все сильнее, благодаря сумкам и сотрудничеству с властями смертность на миссиях резко снизилась. Охотничья зона еще сильнее усиливала иллюзию безопасности. Мы поняли правила игры, теперь трагедия первой миссии больше не повторится. Пули, отскакивающие от монстров, показали, что это ошибка. Вытащив из-за уха так и не зажженную сигарету, я бросил ее в урну, на которой сидел ворон. Сейчас он молчал. Слегка успокоившись, я дошел до лавки, сел, закрыл глаза... и погрузился в медитацию. Сейчас это было все, что я мог сделать. Моя помощь не потребовалась. Боги наградили выживших, даровав всем своим последователям бесплатное исцеление. Для этого, правда, им пришлось сначала добраться до одного из храмов. В отличие от трупов, перекинуть игроков напрямую, минуя личную комнату, они явно не могли. Почему? Без понятия. Лишь жрецы получали от богов крохи информации, и еще меньше этих крох доходило до широкой публики. Однако те, у кого покровителя не было, оказались перед выбором. Либо пойти под руку одного из богов, либо надеяться на собственное здоровье и отечественную медицину. Радяха сделал свой выбор, став последователем Одина. Хан пострадал не слишком сильно и предпочел сохранить свободу. Вполне возможно, из карьерных соображений. Правительство не слишком доверяло богам, и даже мне сложно сказать, кому подчиняться игроки в случае возможного конфликта. В этом плане мое собственное положение было хоть и уязвимо, но уникально и потенциально крайне выгодно, в теории, если я решу открыть все карты. Изначально этот вариант вообще не рассматривался, но чем ближе развязка, тем больше смысла пойти ва-банк. Кстати, в одном я насчет богов оказался не совсем прав. хотя игрокам дали не так много времени, но те, у кого не было одежды и оружия, получили их непосредственно от своих покровителей, причем им даже не пришлось одеваться. Шагнув в портал, они обнаруживали себя уже готовыми и с оружейной картой в руке, что, впрочем, не касалось безбожников и не отменяло того факта, что боги обобрали всех погибших, наградив потом их имуществом тех, кто выжил. Полагаю, я тоже мог бы присоединиться к этому празднику, если бы посетил один из храмов. Через четыре дня состоится встреча в Гонконге. На базе Альянса будет создана Международная гильдия игроков. Я закрыл письмо Цинь Луна и устало потер глаза. За окном был уже вечер, но на базе опять объявили тревогу, и теперь мы все не покидали ее пределы. К счастью, у меня отдельный кабинет, так что работать комфортно. В принципе, ничего нового китаец мне не поведал. Встреча планировалась под патронажем ООН, и без согласия России, обладающей правом вето решение бы не прошло. Другое дело, что письмо отправлено еще даже до самого процесса голосования. «Ненавижу это все!» Привычная мантра действовала успокаивающе. Полагаю, там же, на церемонии, может стать общеизвестная информация о появлении храмов. С учетом показанных возможностей богов, моя монополия целителя очень скоро может закончиться. Даже не знаю, стоит ли печалиться по этому поводу. Без работы я все равно не останусь, а подземелье гарантирует мой статус ничуть не хуже. Взяв кружку уже остывшего чая, я сделал глоток, продолжив листать темы на официальном форуме Альянса. Война за интернет-ресурсы уже закончилась, и по ее итогам домен находился под международной юрисдикцией и формально контролировался нашей «восьмеркой», или скорее уже как минимум «девяткой». Собственно, даже попасть сюда случайно было невозможно. Сайт закрытый и поисковиками не индексировался. Тем не менее, хотя после недавней бойни на форуме царило оживление, индикатор возле большинства ников показывал оффлайн Кто-то просто вышел или занимался своими делами, но можно зайти в профиль и проверить, когда человек последний раз был в сети. На основе этого факта составлялись списки выживших и погибших. У большинства последних стоял статус «предположительно», но у нескольких сотен смертей нашлись свидетели. Все лидеры Альянса выжили, считая даже слабейшего из нас, Сауда, имевшего только шестой уровень. Даже Зулу, по словам араба, был жив и относительно здоров. Из тех, кого можно назвать элитой, погибли вообще немногие. Например, мексиканец в сети так и не появился, а ведь в крепости его даже предложили на должность моего заместителя. В шутку, но тем не менее. Не везет Инти. Зато Клео выжила, написав письмо с благодарностью за спасение. Юки и ее брат тоже, хотя для Рю у меня были плохие новости. «Татра. Восьмой отряд». не вернулась с последней миссии, свидетелей гибели нет. Кажется, она ему нравилась. Последняя официальная потеря среди ветеранов отдела и очередная, болезненно меня цепанувшая. Толку от льдышки было немного, но именно она предоставила информацию о госпитале, и потенциально, доживи она до перехода в подземелья могла бы стать сильным магом. Впрочем, шансы еще оставались». «Предположительно, не вернулись те, кто умер уже в личной комнате, не сумев добраться до тех или иных врат, или те, чья душа вернулась к филактерии, а значит, потенциально оставался шанс на воскрешение, если Бог сочтет это рациональным». Тело в таком случае облегчало процедуру, но точный ответ могла дать только Гера. И просить об одолжении лучше лично, а с ее жрицей мы скоро так и так встретимся, и писать извещение мне все равно придется. С прискорбием хочу сообщить, что ваша дочь пропала без вести при выполнении служебных обязанностей. «Я узнал! Я узнал!» В окно кабинета влетел ворон. «Все в порядке!» «Что именно ты узнал?» «Щедрая девка выжила! Я нашел ее! Она даже дала мне кристалл!» Ворон разжал лапу, положив добычу на стол. «Ты должен проявить ответственность и сделать ее своей рабыней!» «Заткнись!» «Как ты можешь быть таким жестоким? Неужели ты не видишь, что она тебя любит и меня любит? Что может быть лучше самки, которая несет кристаллы? Неужели ты не хочешь свить с ней гнездо?» «Муравейник», — позволил я себя отвлечь, — «у меня уже есть самка». «У тебя их уже две, а карты три. Ты должен завести себе еще одну. Я знаю, вы, люди, любите их заводить гаремы». «Я не такой», — хмыкнул я, окидывая ворона скептическим взглядом. «Да и вообще, я ценю твое желание поднять мне настроение, но хватит валять дурака. Тем более, что я валяться не собираюсь даже ради кристаллов». «Как скажешь!» – кивнул ворон. «Но все же подумай над моими словами. Кристаллические шахты на дороге не валяются, даже в старших мирах!» Я лишь вздохнул. Ксения Алмаз выжила благодаря дежурной карте возврата. Она четко осознавала свои возможности и воспользовалась ей сразу без малейших колебаний. В итоге на ней ни царапинки, правда и полезной информации по возвращению она дать не смогла. поскольку словила от своей покровительницы не неудовольствие, а полноценный гнев. Четыре часа фантомных болей, против которых не помогали никакие лекарства. Ната успела спрятаться в рабской карте, даже ложась спать, она держала ее под рукой. И хотя разбудили ее в последний момент, воспользоваться своим шансом она успела. Что касается новичков, здесь потери были куда серьезнее, хотя и ниже ожидаемого. Из двадцати погибли только восемь, я даже мог примерно оценить причины. Морок. Его способность была недостаточно сильна, а навык владения оружием отсутствовал. Шансов – нуль. Его труп выкинуло в первые минуты. воланд Возможно, Шань Бяо и неплохо работала против гоблинов, но хитин пауков или шкуры обезьян пробить подобным оружием сложно. Продержался он лишь немногим дольше». Орфей вернулся отдельно от головы через 10 минут, увы, шпага не слишком прочное оружие, а петь ему было не для кого. Седой Лунь, судя по характеру раны, получил стрелу в глаз. Банально не повезло. Пропал без вести пир, чьи действия и смерть засвидетельствовал один из игроков Альянса. Погиб он, на удивление, не сразу. Против пауков его утренняя звезда работала неплохо, а вот против Йетти оказалось слабовато. Зан, кстати, видимо, тоже погиб в чьих-то тесных объятиях, ему переломали все кости и добили почти в самом конце. Кажется, кто-то из наших врагов тоже пытался тянуть время. Зато так раздражающий меня Костян выжил, умудрившись как-то вывернуться со своим ножом. И даже пару уровней взял. Воистину, чудеса случаются. Остается надеяться, что заглянув смерти в глаза, дальше он станет адекватнее». химик выжил благодаря своему навыку несмотря на чудовищные ранения он умудрился дожить до конца боя и доползти до врат. к слову из его отчета выходило что небоеспособных игроков боги дальше не перемещали даже пытались защищать многие выжившие рассказывали о том что стоило рядом появиться монстру как тут же следом переносился и игрок если так подумать то и с Клео произошло нечто подобное выжили также косой темный сталь и шакс пройдя в среднем через две-три схватки и прикончив соответствующее количество врагов. Для вчерашних новичков впечатляющий результат. Крист уцелел благодаря способности прятаться в тенях, но все же одного паука завалил. Вот доклад Армета на общем фоне был довольно мутный. Ему повезло попасть на место крупной схватки, так что большую часть времени он держался на периферии и добивал раненых. Причем мужик даже не попытался выставить себя в лучшем свете. Вернулся он, взяв сразу пару уровней и с довольно серьезными травмами, однако к богам не пошел. Из девушек погибли лишь Луна и Айрин. Объединяло их то, что у обеих были бесполезные для боеспособности и пользовались они саблями. Стрекоза, Сайка и йокай фактически были ветеранами и их выживание удивления не вызвало. Лилу и Красной Королеве банально повезло в лотерее. Похоже, игроков на нашей планете несколько больше, чем требуется, и эти двое вообще на миссию не попали. К своему счастью, ведь и та, и другая шансов на выживание в такой битве почти не имели. Настроение царило странное. Если новички были откровенно угнетены и напуганы, то ветераны держались внешне неплохо. Общались между собой, шутили, вот только отчеты от психологов показывали, что во многом это спокойствие внешнее. Им срочно нужны навыки, вроде моего холодного разума, и запланированный геноцид крыс должен решить и эту проблему. В общем, этот бой действительно дорого нам стоил, но не настолько, как мог бы. Большинство погибших новички, пройдет неделя-две и на их место станут новые супергерои. Допустимые потери, как бы цинично это ни прозвучало. Непонятно только, какой в этом вообще смысл. До недавнего времени даже сама концепция миссию многих вызывала вопросы. Игроки были недостаточно сильны, чтобы без лишних рисков расправиться с чудовищами. Богов действительно так волнуют возможные потери среди гражданского населения? Они не могут управлять происходящим в полной мере? Что случилось бы, доберись все эти монстры до планеты? Новая божественная защита так сильна, что войска бы с ними не справились? Или они просто разбежались бы, став точками притяжения для новых атак? Увы, боги не делились стратегическими планами со своими фигурами, даже самыми важными из них. До разбора трофеев руки дошли далеко не сразу. Банально, хватало дел и не было настроения. Глупо, но мне казалось, что отвлекаясь на подобные вещи, я придам память павших, и тем не менее игнорировать вопросы дальше было нельзя. За время нахождения на внешнем поле боя я убил 10 врагов, 4 золотых обезьян, 5 арахноидов и их королеву. Огра не считаем, за его освобождение я не получил ничего, тогда как смерть дала бы 6 сотен опыта. М-да, ладно, для начала проверим копье.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 «Духовный урон. Существо, убитое этим копьем, вряд ли сумеет воскреснуть. Вызывает у арахноидов рангом ниже копья подсознательный страх». Похоже, на этот раз приоритет в названии был не слишком определенным, но зато троеточие намекало на возможность изменить его на что-нибудь более удобоваримое. Так что пусть будет «Паучье копье». «Подтвердить». Хитин, шкуры и голову одного из арахноидов я собирался сдать научникам. Помимо того, что они могут превратить их в нечто вменяемое, качественно обработав и найдя применение, я также получу за это некоторую сумму денег и, само собой, приоритетный доступ к продукции. По словам выживших ветеранов, доспехи из обезьянных шкур сыграли хорошую службу. Возможно, Ева выжила только благодаря их наличию, ведь карту еще нужно успеть применить. К слову, нужно будет провести эксперимент с курткой и картами, благо теперь у отдела их для этого достаточно. Хотя, если они сольются в нечто единое, может получиться неловко. Затем шло оружие, системное, но без каких-либо особых свойств. Копья, три штуки, лук, колчан, мешки. Все это не представляло особой ценности, хотя лук можно отдать кому-нибудь из членов отряда. Другое дело мешок, полученный из первого паука. Идентификация. Мешок для переноски насекомых. Ранг Е. Описание. Позволяет переносить внутри небольших насекомых, временно погружая их в сон. Корм. Можно бросать внутрь пищу, позволяющую питомцам поддерживать существование. Слоты. 9473 из 10 тысяч. Контроль. 0%. Строго говоря, пауки не являлись насекомыми Относясь к отдельному отряду паукообразных Но, похоже, системе на это было глубоко наплевать Внимание! Вы получили дополнительное задание Тип поддержания природного баланса Описание Уничтожьте существ, представляющих опасность для экосистемы Награда Увеличение репутации с земными богами Штраф за провал вариативно Десять тысяч существ с потенциальной возможностью ими управлять, но, похоже, не в этот раз. Для того, чтобы выполнить этот квест, мне даже не нужно ничего делать. Достаточно просто не открывать мешок какое-то время. Или бросить в огонь. Но уничтожать артефакт было бы глупо. Однако для начала... Я дотронулся до сумки, выпустив одиночного монстра. Ядовитый паук. Уровень ноль. Красный статус. Тот сразу же дернулся, убегая, но шансов у него не было никаких. Копье ударило, размазав его в лепешку, и… никакого опыта. Если в пауке и содержалась жизненная энергия, то явно недостаточно. Судя по тому, что подобную сумку я снял только с одного из пауков, причем не самого сильного, можно предположить, что раздавали их наугад. Зато доберись тот арахноид до нашего мира, ему было бы достаточно просто выпустить их всех наружу. Правда, не знаю, как наличие этих пауков помогло бы вторжению. Будет жаль их уничтожать, но ученым я их тоже не отдам. Слишком велика вероятность побега. Отвечать за подобную случайность мне? Нет, просаживать отношения с богами не в моих интересах. Хотя и разработать меры противодействия будет не лишним. Карты. Их выпало девять. Из них четыре пустышки, три карты навыков. Стрельба из лука. Эфь. Владение копьем «Ф» и плетение паутины «Ф». Еще одна выпавшая с королевы. Паучье чутье, ранг «Е», тип «активируемая», описание позволяет чувствовать присутствие пауков и определить их местоположение в значительном радиусе, потребляет незначительное количество маны, насыщение «32 из 100». Способность достаточно бесполезная, если только перед тобой не стоит цель прикончить разбежавшихся тварей И то проще подобрать нечто более универсальное Ну и, наконец, последнее Карта, на которой изображена арка Желаете активировать неизвестную карту? Да? Нет? Внимание! Для активации необходимо находиться в личной комнате Само собой, активировать кота в мешке я не собирался Сейчас, после того, как материализовалась, она выглядела простой металлической пластиной без признаков красноты. Идентификация. Врата неизвестного бога. Ранг D. Описание. Позволяют создать в вашей комнате врата, ведущие в личный домен неизвестного бога. Иначе говоря, приглашение к переговорам, однако идти на подобный шаг я смысла не видел. Покрутил карту в руках, чувствуя, что она словно жжет ладонь. Вряд ли этот бог дурнее меня, карта дана им на случай, если я не договорюсь с его земными коллегами. Более того, похоже, он уверен, что мы не договоримся. К слову, почему я не вижу его имени? Его так и зовут, неизвестный бог? Или он каким-то образом скрывает способности? Тот факт, что мне предложили предательство, заставлял предполагать, что были и другие но кто сторонники богов имели алиби отсутствие свободы компенсировалось верностью смысла придавать у них самый минимум да и механизмы контроля ограничены в том плане что нельзя забрать филактерию у того кто уже отдал ее раньше значит под подозрением в первую очередь остаются безбожники и те кто недавно приобрел покровителя в нашем случае это хан радяха и армет Однако первых двоих я знал довольно давно, вели они себя привычно, а их отчеты подозрений не вызывали. «Зашел навестить инвалида?» Я положил на стол пакет с апельсинами. Депутат улыбнулся, но по его виду было понятно, что он ожидал моего появления гораздо раньше. Однако его рана не требовала немедленного вмешательства, так что пришлось слить ману на плановых пациентов. В принципе, здесь он даже без моего вмешательства через пару недель встанет на ноги. У меня есть ряд вопросов по твоему отчету. Как я понял, ты находился на краю схватки, но монстры в итоге победили. Как тебе удалось выжить? Я убежал достаточно далеко, меня телепортировало прочь. Я кивнул, бросив идентификацию, и от того, что увидел, подозрения лишь укрепились. Я вижу, у тебя появилась Вера. Кто твой покровитель? «Ты!» Он было дернулся, но почти сразу взял себя в руки. «Это Кель!» «Почему ты не сообщил об этом факте сразу?» «По той же причине, по которой ты сам не называешь своего покровителя». «Вряд ли именно по этой. Однако, когда ты уходил на миссию, у тебя еще не было веры. Если бы ты посетил храм уже после боя, то тебе не пришлось бы ждать, когда у меня появится время осмотреть твои раны». «Видимо, Кель решил, что я недостаточно хорошо сражался, решил наказать меня». «Назови его полное имя». «Что?» «Имя. Не нужно сокращение. Кет-Цаль-Ко-Атль. Верно? Не пытайся меня обмануть». «Ладно-ладно. Я пошел под Гуаньюя. Мне удалось выяснить, что он самый сильный из земных богов на текущий момент. Но ты же знаешь, китайцев у нас не очень любят. Все эти вырубки, эпидемии, все же оттуда идет». «Браво. Чувствуется опыт настоящего политика. Однако не сработает. Давай я отвечу за тебя». «Ты не мог выжить в той бойне. Кто-то другой, возможно, но ты без шансов. Однако умирать не хотел, и тебе предложили выход — предать человечество». «Что за чушь?» «Не нужно жать кнопку. Никто не придет. Я обо всем позаботился заранее». «Не понимаю, о чем ты говоришь». Голос депутата неуловимо изменился. «Я ни в чем не виноват». «Я поймал себя на желание кивнуть». его последние слова показались мне убедительнее чем вся прошлая аргументация вместе взятая человек сказал что не виновен можно оправдывать и что это ты рукой машешь словно джедай какой нибудь ты знаешь я не виновен на этот раз воздействие было чуть сильнее но я уже был готов опасная способность но разница между нами слишком велика «Знаешь, если бы ты не попытался применить этот трюк, мои подозрения остались бы только подозрениями». «Это ничего не доказывает». «Изворотливый». «Я просто испугался». «И правильно сделал. Ты же знаешь, что у нас происходит с предателями Родины. Они исчезают. Так же просто и, главное, тихо». вся признаюсь, мне покровительствует Гера». Я поморщился. На этот раз воздействие было слабым, Даже непонятно, чего он хотел добиться. Сбить меня с мысли? Крокодил Гена, слышишь, Чебурашка, не морочь мне голову. Всем своим последователям боги даровали исцеление всех ран, без исключений. Этот вопрос я проверил перед тем, как сюда прийти. Ты мог не получить его только в одном случае, если твоя вера проистекает не из того источника. Ты? Ладно, нас записывают. Я достал из кармана смартфон, покачав им в воздухе, но это его только успокоило. «Значит, внешней записи нет, да? Все между нами». «Верно. Ты можешь встать и попытаться меня убить». «Не смеши меня, это больно». Армет откинулся на подушке. «Ладно, ты прав, и ошибаешься. Наша планета ничтожна на фоне того, что входит в систему. Бог, с которым я говорил, тоже некогда был человеком. Ему нет смысла уничтожать Землю, он просто хочет место в Пантеоне. И готов дать тем, кто встанет рядом с ним, свободу, силу, власть». Уверен, он сможет выкупить твою душу у того, кому служишь ты сам. Или у своих коллег, если мои подозрения верны. Подумай, это твой шанс исправить ошибку. Безграничные возможности. Ты даже сможешь стать жрецом. Да ну? Последнее вряд ли, но мне хватило и того, что я выжил. Однако у меня есть деньги. Много денег. Я дам тебе миллион долларов. Забавно, но родину почему-то всегда предлагают продавать в иностранной валюте. Почему бы не предложить эквивалент в рублях? 50 миллионов звучит куда солиднее. Приличная сумма. И что я должен для этого сделать? Отвернуться! Позволь мне покинуть базу, я никогда сюда больше не вернусь. Не сработает. Но у меня есть для тебя встречное предложение. Я могу либо убить тебя, либо... Вы желаете предложить игроку Армед стать рабом? Да, нет... «Я умру! Больше того, я потеряю свою душу!» «Либо ты станешь рабом, либо все равно умрешь! Неужели ты думаешь, что даже если твоя душа спасется, господин воскресит тебя? Выбирай!» «Я не вижу выбора!» «Твой бог далеко! Возможно, эта карта сможет защитить тебя от его гнева!» «Что, нападешь на раненого? Я гражданин этой страны!» «И что с того?» Если я виновен, то вся решит суд. Если ты убьешь меня, то из героя превратишься в убийцу. Ты прав. Я не могу тебя убить. Я демонстративно остановил запись и подошел к нему, положив руку на плечо. Исцеление. Стало лучше. Это ненадолго. Сейчас я выйду из палаты, попрощаюсь с врачами и пойду отдам запись подполковнику. Затем последует болезненный допрос, в ходе которого ты непременно умрешь. от остановки сердца, например. «Я расскажу про твои угрозы». Сколько угодно. Вскрытие ничего не покажет. Опять же, кто сказал, что тебя убью я? Небеса видят все, особенно если есть кому указать на грешника. И к моим словам наверху прислушиваются. Я набожно поднял глаза к потолку, где висел готовый к действиям призрак. В принципе, этот вариант был далеко не идеален, но действовать по официальным каналам слишком сложно. Тебя не запугать меня! Я и не собирался. Прощай. Я повернулся, направившись на выход, но меня догнало оповещение. Игрок Армет согласился стать вашим рабом. Так себе пополнение для Гарема. Ворон подобный выбор явно не одобрит. Осуждаешь? Думаешь, я предатель? Я не занимаюсь подобной ерундой, отмахнулся я. Меня интересует только информация. Так что, давай, колись, Пикачу. Что тебе поручили сделать?